А я-то выучил наизусть биографию тосконцев, членов совета. Все трое на первый взгляд абсолютно чисты. Безупречная репутация, великолепный послужной список, блестящий карьерный рост. А вдруг они ошиблись и ищут не в том направлении? Точного ответа на поставленный вопрос, к сожалению, нет. Утечка информации – главная нить к врагу. Но так ли она надежна? «Господин майор, до космодрома осталось пять минут», — раздался голос водителя. А я-то открыл глаза, потянулся, расправил плечи. Даже во сне мозг продолжал работать. Тем не менее, японец чувствовал себя гораздо бодрее. Тина был готов к решительным действиям. Сдаваться самурай не привык. Машина на предельной скорости неслась по правительственной полосе. Пассажиры отстающих электромобилей с завистью смотрели вслед удаляющемуся темно-синему лимузину. Новейшая эксклюзивная модель, бронированный корпус, аэродинамический силуэт, отличный дизайн и потрясающее воображение-комфортабельность. Обладать подобной машиной – мечта любого состоятельного аланса. Впереди показались высотные башни центра управления полетами. Огромный пассажирский челнок шел на посадку. Из нижних дюз вырывались языки оранжево-красного пламени. Грохота двигателей в электромобиле, конечно, не слышно. Землянин подался чуть вперед и негромко сказал. «Поворачивай к военному сектору. Высадишь меня у штаба». Мужчина утвердительно кивнул головой. Лимузин миновал здание космопорта и поехал вдоль массивной каменной стены. Вскоре машина остановилась возле серых металлических ворот. Из небольшой будки с зеркальными бронестеклами появились два охранника забрала шлемов опущены лазерные карабины на изготовку. Террористы регулярно нападали на армейские посты, а потому меры, предосторожности, предпринимаемые солдатами, вполне оправданы. Исключение не делается ни для кого. Военнослужащие, проявляющие халатность и разгильдяйство, тотчас понижаются в должности и отправляются в дальние гарнизоны. Японец извлек документы из внутреннего кармана пиджака, приоткрыл боковое стекло и протянул их сержанту. Охранник тут же проверил подлинность удостоверения специальным прибором. Держался парень отменно, хотя перед ним сидел высокопоставленный офицер контрразведки. «Все нормально», — произнес Аланец по внутренней связи. «Майор Аята, допуск без ограничений». Заградительный отбойник плавно опустился, ворота отъехали в сторону. Машина медленно тронулась с места. Теперь можно не спешить. Водитель уверенно вел электромобиль к трехэтажному зданию штаба воздушного полка. Пилоты и техники с интересом разглядывали роскошный лимузин. Пост охраны сработал безукоризненно. Солдаты сразу сообщили командиру части о приближении землянина. Не успел Тина открыть дверь машины, как перед ним вырос среднего роста темноволосый майор. Лихо козырнув, офицер представился. «Командир 73-го воздушного полка майор Гренвилл». Рукопожатие Аланца было вежливым, но достаточно крепким. «Мне необходим гравитационный катер», – бесстрастно вымолвил самурай. «Когда он вам потребуется?» — уточнил Гренвилл. «Немедленно», — ответил Аята. «Запроса из управления контрразведки не поступало?» — проговорил майор. «Разумеется», — жестко сказал японец. «Операция секретная. Есть какие-то проблемы?» «Нет», — произнес офицер. «Сейчас машину проверят и подготовят к вылету». «Сколько на это потребуется времени?» — спросил Тина. «Около получаса» вымолвил командир воздушного полка. «Много». Самурай отрицательно покачал головой. «Даю ровно 10 минут». «Поймите правильно, господин майор», попытался возразить Аланец. «Существуют определенные правила. Я беру всю ответственность на себя», оборвал офицер Аята. Гренвилл лишь пожал плечами. Спорить с японцем командир полка не решился. О крутом нраве землянина он слышал не раз. Зачем портить карьеру? В случае аварии свидетели подтвердят, что контрразведчик настоял на экстренном вылете. Несколько коротких распоряжений и техники бросились к гравитационному катеру. Спустя пару минут появился пилот. Застегивая на ходу китель, лейтенант побежал к машине. Окинув взглядом бетонную площадку, Тина проговорил. «Благодарю за содействие». «Ваша исполнительность будет обязательно отмечена в рапорте». «Мы выполняем свой долг», — отреагировал майор. «Но каждый делает это по-разному», — улыбнулся самурай и зашагал к катеру. Возле лестницы Тина на мгновение остановился. Как бы, между прочим, к нему приблизился офицер в светло-коричневом комбинезоне. Молодой человек осматривал механизм посадочных стоек. Лейтенант работал усердно, не отвлекаясь. Японец наклонился, стряхнул грязь со штанины и едва слышно сказал «Начинаем операцию убежища». Соблюдать максимальную осторожность. Техник даже не повернулся каята. Аланец спокойно продолжал проверку жизненно важных узлов летательного аппарата. Не зря самурай лично отбирал людей. Парни отлично подготовлены. Поправив кепи левой рукой, Офицер показал Тина, что понял приказ. Землянин быстро поднялся по ступеням в салон гравитационного катера и устроился в кресле позади пилота. Контакт с агентом состоялся. Система защиты семьи Храброва запущена. Пусть теперь противник попробует их перехватить. Японец не сомневался в успехе. Он опередит воина тьмы. Машина плавно оторвалась от поверхности, набрала высоту, и стремительно понеслась в открытый космос. За штурвалом сидел опытный специалист. Отстегнув ремни безопасности, Аята бросил взгляд через боковой иллюминатор на фланкию Столица Алана постепенно уменьшалась в размерах, превращаясь в темную расплывчатую кляксу на светло-зеленом фоне планеты. «Куда держим курс, господин майор?» спросил лейтенант. «Космическая база Янис-87» произнес самурай. Это закрытый объект, вымолвил офицер. У меня нет на него допуска. Не волнуйся, усмехнулся Тина. Трудностей не возникнет. Спустя два с половиной часа на горизонте показалась огромная станция. Навстречу катеру вылетели две пары флайеров. Они взяли машину в клещи. Если понадобится, пилоты откроют огонь по нарушителю. Вспыхнул экран голографа. «Вы вторглись в запретную территорию. Немедленно изменить маршрут!» Потребовал светловолосый капитан лет двадцати восьми. «Не вынуждайте нас прибегать к жестким мерам!» Лейтенант обернулся и взволнованно посмотрел на землянина. «Отбой тревоги, Линкс!» — проговорил японец. «Откройте шлюзовой отсек!» «Слушаюсь, господин майор!» — отчеканил дежурный офицер, узнав Аята. Охрану Яниса 87 целиком и полностью осуществляла служба контрразведки. Все сотрудники проходили тщательную проверку. Многих сюда направил именно самурай. И хотя начальник базы формально не являлся подчиненным Тина, он предпочитал не обострять отношения с японцем. Лишние неприятности никому не нужны. Когда у тебя за спиной стоит член совета, «Можно не опасаться завистников и недоброжелателей». Люк бесшумно открылся, лестница опустилась вниз и дребезжа ударилась о металлический пол. А встал с кресла, поправил одежду и двинулся к выходу. Возле катера уже суетились техники. Обычная стандартная процедура обслуживания. «Какие будут приказания?» — поинтересовался пилот. «Не покидай машину», — сказал самурай. «Мы скоро вылетаем». Тина преодолел огромное помещение и вышел в коридор. Здесь его ждали майор Корнсен и капитан Линкс. Офицеры обменялись приветствием и зашагали к лифту. До кабинета начальника станции мужчины не вымолвили ни слова. Серьезные проблемы на ходу не обсуждаются. Апартаменты Корнсона особой роскошью не отличались, но и армейским аскетизмом тут не пахло. Мягкое ковровое покрытие, длинный пластиковый стол, на стене эллипсоидный экран голографа, четыре кресла в левой части помещения. «Прошу», — вымолвил Аланец, предлагая японцу сесть. «Нет», — ответил землянин, — «у меня мало времени. Перейдем сразу к делу». «Внимательно слушаю вас», — пожал плечами майор. «Из системы китара возвращается эскадра Звездного флота», — произнес Аято. «Не исключено, что к нам летят представители Волкаала. Без специалиста по связям с другими цивилизациями не обойтись. Управление просит командировать Олис Храброву в распоряжение совета». «О чем речь?» — поспешно проговорил Корнсон. «Для научной группы Яниса-27 это большая честь. Могли бы прислать запрос по каналу связи. Меньше проблем». «Так быстрее и надежнее», — улыбнулся самурай. «Мы живем в сложном мире». «Понимаю», — кивнул головой начальник базы. «Линкс проводит вас до лаборатории». «Отлично», — сказал Тина, направляясь за капитаном. Через пять минут помощник Олис вызвал женщину к японцу. Аланка была сильно раздражена тем, что ее оторвали от работы. Она буквально ворвалась в помещение. Однако, увидев землянина, немного успокоилась. Линкс предусмотрительно оставил Аята и храброва на едине. Олис приблизилась к самураю и дрожащим голосом спросила. «Что-то случилось с Олисом?" «Не знаю», — честно ответил японец. Крейсера только на подходе к системе. «Тина, нельзя так пугать людей?» — облегченно выдохнула женщина. «Почему ты прилетел?» «За тобой», — вымолвил самурай. «В твоей помощи нуждается совет». Аланка внимательно взглянула на Аято. Землянин спокойно выдержал натиск колис и глаза в сторону не отвел. Тем не менее, женщина почувствовала фальш в словах японца. «Хотелось бы услышать подробности?» — произнесла Храброва. Не здесь и не сейчас», — жестко проговорил Тина. «Мы торопимся. Катер ждет». «Не люблю тайны», — недовольно сказала Аланка. «Либо ты разъяснишь ситуацию, либо...» «Олис, обойдемся без капризов», — остановил женщину-самурай. «Я ничего не делаю напрасно. А ты уже давно не та взбалмошная девчонка, высадившаяся на Тоскону вместе с наемниками. И который разъяренный землянин чуть не отрубил голову, язвительно заметила Храброва. Так складывались обстоятельства», — с равнодушным видом вымолвила Ята. «Хорошо», — согласилась Аланка. «Я приму душ, переоденусь, приведу себя в порядок и...» «Ни в коем случае», — возразил японец. «Ты возьмешь документы, и мы сразу покинем станцию». «Подчиняюсь грубой силе», — демонстративно развела руками женщина. Олис и Тина поднялись на лифте в жилой сектор базы. Самурай неотступно следовал за Храбровой. Если Аланка думала, что Аята шутит, то теперь все сомнения исчезли. Забрав удостоверение личности и банковские карточки подопечной, землянин направился к шлюзовому отсеку. Олис растерянно и задумчиво шагала за японцем. В таком состоянии она Тина еще не видела. Молчалив, сосредоточен, предельно корректен. Это не к добру. Самурай быстро взбежал по лестнице, сел в кресло и пристегнул ремни безопасности. Пилот с интересом смотрел на красивую русоволосую женщину, пришедшую вместе с майором. На вид ей лет 30-35. Великолепная фигура, изящные руки, тонкие черты лица. В огромных серых глазах решительность и уверенность. Божественно и недоступно. «Взлетай», — приказал Аята. «Курс на фланкию. «Слушаюсь», — поспешно произнес лейтенант, закрывая внешний люк. Гравитационный катер покинул Янис-87 и устремился обратно к алану. За время полета японец не вымолвил ни слова. Низко опустив голову, землянин блаженно дремал. Или искусно делал вид, что дремлет. Обсуждать возникшие проблемы с Храбровой Тина явно не собирался. Олис обиженно отвернулась к иллюминатору. В черной бездонной пустоте мерцали далекие холодные звезды. Незаметно для себя женщина уснула. В последние дни было очень много работы. «Господин майор, посадка через десять минут», – доложил офицер. «Отлично», – мгновенно отреагировал самурай. «Приземлишься возле здания космопорта в непосредственной близости от гражданского терминала. На базу вернешься через час». «Необходимо предупредить центр управления», – заметил пилот. «Не надо никого предупреждать». Проговорил аято. Это грубейшее нарушение правил, удивленно сказал лейтенант. Меня отстранят от полетов. В любой момент мы можем столкнуться с транспортным или пассажирским челноком. Перестань болтать и выполняй, повысил голос японец. Я отвечаю за все. А ты будь осторожнее. На экранах радаров машину отлично видно, диспетчеры успеют принять меры. Надеюсь, парни не ошибутся. Тяжело вздохнул офицер. Катер резко снизился и полетел над лесом. Вскоре впереди показались очертания огромного города. Совершив разворот, пилот миновал длинные ангары и, едва не задев башни, завис над космопортом. Спустя минуту машина плавно опустилась на бетонную площадку. Из здания выбежала группа людей в форме. Они разъяренно махали руками и что-то кричали. Тина встал, поправил пиджак и бесстрастно произнес. «Спасибо за помощь, лейтенант. Вы обязательно будете отмечены». Не дожидаясь ответа, самурай двинулся к люку. Лестница уже коснулась поверхности космодрома. Снизу доносились гневные возгласы охранников. Храброво следовало за аято Действия землянина настораживали и пугали Олис, японец чересчур дерзок. «По какому праву вы здесь сели?» вопил лысоватый мужчина лет 45, обращаясь к Тино. «Воздушный полк расположен дальше. Мы будем жаловаться!» «Заткнись!» — грубо оборвал Аланса Аята, показывая документы. «Служба контрразведки. Особая миссия. Угроза террористического акта. Требуется полное содействие». «Извините, я не знал». Служащий отступил на шаг назад. «Теперь знаете», — вымолвил самурай. «За утечку информации ответите головой». «Ну что вы», — заверил Тина-мужчина. «Мои люди умеют держать язык за зубами». «Совсем другое дело», — улыбнулся землянин. «Выставьте оцепление и никого не подпускайте к катеру, особенно журналистов». «Не сомневайтесь», — проговорил Аланец. «Ни один репортер не прорвется». А я-то взял храброво под локоть и зашагал ко входу в здание космопорта. Прозрачные двери бесшумно отъехали в сторону. Вскоре парочка благополучно смешалась с толпой. Сотни людей хаотично перемещались по огромному залу. Одни встречали друзей и родственников, другие улетали в командировку и на отдых. Привычная рутинная суета. Об инциденте на посадочной площадке обыватели даже не догадывались. Японец уверенно продвигался в западное крыло сооружения. Возле лифта стояла молодая миловидная девушка. Аккуратный неброский макияж, легкая, почти прозрачная блузка, короткая юбка, на ногах изящные босоножки. Типичный наряд студентки университета. Аланка мило улыбнулась и едва слышно произнесла. — Триста одиннадцать. Код стандартный. Сказав одну единственную фразу, девушка тотчас исчезла. Тина и Олис поднялись на третий этаж. Найти нужную дверь труда не составило. Набрав несложную комбинацию цифр, самурай вошел в просторный двухместный номер. На окнах висели плотные зеленые шторы. Свет, проходя через них, удивительным образом преломлялся, придавая предметам и мебели причудливый вид. «Прошу», — вымолвила Ята, — «располагайся как дома». «Я, наконец, услышу разумное объяснение твоих поступков?» — спросила женщина. «Обязательно», — кивнул головой землянин. «Выпить хочешь?» «Не откажусь», — сказала храброво, садясь в кресло. Японец достал из мини-бара бутылку вина, открыл ее и разлил рубиновую искрящуюся жидкость по бокалам. Сделав несколько больших глотков, Тина извлек из кармана прибор, нейтрализующий подслушивающее устройство, и положил его на стол. «Буду краток», — произнес самурай. «Мы вели опасную игру и потерпели поражение. Скоро ситуация в стране кардинально изменится. Байлота отправляют в отставку. Без его покровительства нам вряд ли удастся сохранить свои должности. Начнутся разбирательства». «Не считай меня дурой», — раздраженно вставила Аланка. «Карьера не главная в вашей жизни». Экстренное изъятие не проводится из-за мелких неприятностей. Ведь так в службе контрразведки называется эта операция. Признайся, в какую авантюру ввязались ты, Олис и старик? «Олис, я не хочу рисковать», — проговорила Ята. «Не исключен допрос с пристрастием. Ты прекрасно знаешь возможности современной науки. Если они покопаются в чьих-то мозгах...» «Тина, меня проверял великий координатор». Горько усмехнулась женщина. «Ладно». Тяжело вздохнул землянин, наполняя опустевший бокал. Эскадра Храброва отправилась в систему китара для заключения союза с волкалцами. Это официальное задание. Вне зависимости от результата, крейсеры должны через два месяца вернуться назад. Однако олис нарушит приказ и двинется на поиски планеты Горгов. «Вы сошли с ума!» — вырвалась у Аланки. «Военный трибунал приговорит его к смертной казни!» «На кону стоит судьба человечества», — возразил японец. «Мы рассчитывали, что удастся подготовить общественное мнение к возвращению разведчиков. Победителей не судят. Увы, противники решительной политики в Совете оказались сильнее. Сейчас на Алане царят антиармейские настроения, посвященные умышленно нагнетают истерию. Репрессий не избежать». «Я покидаю столицу и ухожу в подполье. Другого выхода нет. Постараемся освободить и Олися. Тебя, твоих родителей и Вацлава спрячем в надежном месте». «Неужели все так серьезно?» — удивленно спросила Олис. «Ты даже представить себе не можешь, насколько», — ответила Аята. «В борьбе за власть используются самые грязные и недостойные методы. На Храброва обязательно захотят надавить». «Он слишком много знает. Жизнь и здоровье жены и ребенка — хороший повод в споре». «Господи, неужели на Алане ничего не изменилось за прошедшие годы?» — разочарованно вымолвила женщина. «Но почему же?» — произнес самурай. «В правительстве стало гораздо больше чванливых, самодовольных тупиц и выскочек. Ради своей должности мерзавцы не пожалеют никого. Люди для них пешки, которыми не жалко и пожертвовать». Значение имеет только собственное благополучие. «А если нас выследят?» — взволнованно проговорила Олис. «Документы и генетический код выдадут кого угодно. Именно этим мы сейчас и займемся», — улыбнулся Тина, доставая из-под стола кейс. В нем лежал специальный набор для изменения внешности. Японец протянул храбровое удостоверение личности на имя Кэролин Лейн. На снимке была миловидная женщина с темными длинными волосами, карими глазами и смуглой кожей. Признаться честно, Аланка себя не узнала. Лишь спустя минуту Олис поняла, что на голографии ее изображение. «Компьютерное моделирование», — пояснила Ята. «Все рабочие файлы уничтожены. Теперь ты уроженка наземной Тосконы, а точнее Оливии, во Фланкею прилетела на экскурсию». «И как я приму этот облик?» — поинтересовалась храброво. Самурай с равнодушным видом подтолкнул кейс к женщине. «Здесь все необходимое», — сказал землянин. «Инструкция на упаковке. Думаю, учить тебя окрашивать волосы и накладывать грим не нужно. Одежда в шкафчике туалетной комнаты». «А вы в размерах не ошиблись?» — уточнила Аланка. «Не волнуйся», — усмехнулся Тина. «Мои люди прекрасно разбираются в данной области». Олис поднялась с кресла, взяла чемоданчик и направилась к пластиковой двери. «В твоем распоряжении ровно полчаса», — заметил японец. «Ни секундой больше». Храброва в ответ неопределенно пожала плечами. «В упрямстве и самообладании ей не откажешь, ведь не неглупа и отчетливо осознает, к чему приведет провал операции». Аята взял свои и подлинные документы о Ланке и вышел в коридор. Мимо него быстрым шагом проследовал мужчина лет сорока. Неуловимое движение рук и удостоверения перекочевали в карман незнакомца. Их передадут надежной паре агентов, внешне очень похожих на Тина и Олис. Миновав генетический контроль, они пройдут регистрацию и ближайшим рейсом отправятся на Тоскону. Подобную процедуру осуществят и на пассажирской космической станции. Свидетели подтвердят, что землянин и Аланка улетели на Униму, и пусть беглецов там ищут сколько угодно. Канал эвакуации работает без сбоев. Храброва облачилась в приталенное пестрое платье, взглянула на себя в зеркало и недовольно покачала головой. Фасон оставлял желать лучшего — Женщина с хорошим вкусом подобный наряд никогда не оденет. Чересчур вульгарный не соответствует возрасту. О Лифе говорить нечего. Он буквально выпячивал грудь Олис. Застегнув босоножки, Аланка покинула туалетную комнату. Самурай сидел к ней спиной. Строгий серый костюм, начищенные до блеска ботинки, на левом запястье дорогие модные часы. Весьма респектабельный вид». «Какой идиот подбирал эту одежду!» Возмущенно воскликнула Храброва, А я-то обернулся и посмотрел на женщину. От изумления Олис даже открыла рот. Перед ней был совершенно другой человек. Вытянутое лицо, заостренный нос, бледная кожа, аккуратные тонкие усики, правильный разрез глаз, светлорусые зачесанные назад волосы. «А, по-моему, неплохо», — произнес японец простенько и привлекательно». «Не привлекательно, а пошло», возразила отошедшая от шока Аланка. «Я сейчас похожа на дешевую девицу, зарабатывающую телом где-то в трущобах Аскании». «Вот и отлично», вымолвил Тина. «Полное соответствие имиджу. Ты провинциалка. Никому и в голову не придет, что знаменитая Оли Скроул способна так вырядиться». «Большое тебе спасибо», зло сказала Храброва. «А если я встречу кого-нибудь из знакомых? Стыда не оберешься. Представляю, какие слухи поползут по фланке. Муж в экспедиции...» «Перестань», — остановил женщину-самурай. «Ты Кэролин Лейн и в столице впервые». «Само собой», — вздохнула Аланка. «У меня в мозгах все перемешалось. События развиваются слишком стремительно. Когда мы отправимся за Вацлавом?» «Немедленно». Ответил Аято, вставая и надевая зеркальные очки. Сейчас землянина не узнала бы и собственная мать. Японец отлично освоил искусство изменения внешности. Проверив оружие и взяв кейс, самурай проговорил. «Из космопорта выйдем отдельно. Встречаемся на стоянке такси. Веди себя свободно, раскованно. Пока опасности нет. Я еще офицер службы контрразведки». «Твои родители и ребенок находятся под наблюдением. Заберем их и покинем город. Путь предстоит не неблизкий». «Спасибо, Тина». Олис поцеловала японца в щеку. «Не волнуйся, мы выкрутимся», заверил женщину Аята. Аланка слабо улыбнулась и двинулась к выходу. «Операция убежища началась».